Глава двадцатая. Промеры Сускиганны. «Ну что, лейтенант, как идут работы?» «Полагаю, что дело подходит к концу», — ответил лейтенант Бронсфельд. «Но кто бы предположил, что у самой суши может быть такая глубина? Всего в какой-нибудь сотне ли от американского берега». «Действительно, здесь очень глубокая впадина», — сказал капитан Бломсбери. В этом месте находится подводная долина, размытая течением Гумбольда, которая омывает берега Америки вплоть до самого Магелланова пролива. Такие большие глубины затрудняют прокладку телефонного кабеля. Плоское дно, по которому проложен американский кабель между Валенсией и Ньюфаундлендом, куда удобнее. «Не спорю, Бронсвельд. Осмелюсь спросить, лейтенант, как обстоит дело в данную минуту?»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 Корвету Сускиганна были поручены первые промеры. В ночь с 11 на 12 декабря Корвет находился на 27 градусах 7 минутах северной широты и 41 градусе 37 минутах западной долготы по Вашингтонскому меридиану. Луна в последней своей четверти начала подниматься над горизонтом. По уходе капитана Бломсбери, лейтенант Бронсфельд и кое-кто из офицеров собрались на юте. При появлении Луны их мысли устремились к ночному светилу, на которое в те дни были обращены глаза всего полушария. Даже лучшие морские трубы не могли бы обнаружить снаряд, блуждающий где-то вокруг Луны. Но телескопы всего мира были в эту минуту направлены на нее, и миллионы людей не отводили глаз от ее сверкающего диска. «Вот уже десять дней, как они улетели», — сказал лейтенант Бронсфельд. «Где-то они сейчас».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 Будьте так добры, скажите, что случилось, господа, спрашивал капитан. Что такое? Капитан. Они вернулись, воскликнул мичман.